Глава 25. У жизни, разумеется, много непознанных сторон, но, пожалуй, чаще других перед нами встают вопросы типа: почему люди рождаются, почему умирают и почему в этом промежутке они стремятся носить электронные часы. Миллионы лет назад неким сверхразумным панпространственным существам, чье физическое проявление в их собственной панпространственной вселенной не сильно отличалось от нашего, эти вопросы так надоели. что они решили раз и навсегда разобраться в смысле жизни. С таковой целью они построили колоссальнейший суперкомпьютер, который был настолько разумен, что еще до полного объединения баз данных начал с тезиса "я мыслю, следовательно существую" и прежде чем его успели отключить, логически вывел необходимость рисового пудинга и подоходного налога. Компьютер был величиной с небольшой город. Пульт управления располагался в специально возведенном здании. В особом кабинете, окна которого выходили на обсаженную с трёх сторон деревьями площадь. В день великого включения в кабинет вошли два строго одетых программисты. Они отдавали себе отчет в торжественности момента, но вели себя хладнокровно и с достоинством. Степенно сели за стол, открыли свои чемоданчики и достали записные книжки в кожаных переплётах. Их звали Лангвилл и Фук. Несколько секунд они благоговейно молчали. Затем Ланквилл, взглянув на Фука, подался вперед и коснулся маленькой черной клавиши. Едва слышное гудение свидетельствовало о том, что гигантский компьютер наконец-то заработал в полную силу. А через миг он обратился к программистам зычным голосом: "Я, пронзительный интеллект второй по грандиозности компьютер во всей вселенной пространства-времени, желаю узнать, какая труднейшая задача вызвала меня к жизни?" Ланквел и Фук удивленно переглянулись. Твоя задача, — о компьютер, — начал Фук. Нет постойка, — обеспокоенно перебил Ланквел. Мы определенно конструировали компьютер, не имеющий себе равных, и удовлетворимся только самым лучшим. Ответь пронзительный интеллектомат. Разве ты не величайший и не мощнейший компьютер всех времен?» Я назвал себя вторым по грандиозности, — провозгласил пронзительный интеллектомат. И таков я есть. Программисты вновь обменялись тревожными взглядами. Ланквилл прочистил горло. "Тут должно быть какая-то ошибка", сказал он. "Разве ты не превосходишь даже неохватный Горгонтюмозг с Максимигелона, который может за миллисекунду сосчитать все атомы в звезде?» "Неохватный Горгонтюмозг?" произнес пронзительный интеллектомат с нескрываемым презрением. "Простые счеты, не заслуживающие упоминания. И разве как аналитик ты не сильнее, порывисто подался вперед фук, чем хитроумный мыслитель из седьмой галактики света и откровения, который может вычислить траекторию каждой песчинки на всем протяжении пятинедельной песчаной бури на Бейте дакрабада. Пятинедельная песчаная буря? насмешливо переспросил компьютер. Что за вопрос для того, кому известны векторы атомов большого взрыва? Не унижайте меня сравнением с карманным калькулятором. Программисты на миг престыженно замолкли. А потом Ланквилл вновь спросил: И разве ты не переспоришь даже такого отчаянного спорщика, как гиперболический всеведущий полемист Цицероникс 12, сладкоречивый и неутомимый? «Гиперболический всеведущий полемист отчеканил компьютер: Может уговорить арктурианского мегаосла отбросить все четыре копыта, но только я способен после этого подбить его на прогулку. Так в чем же дело? вскричал Фук. Ни в чем». сказал пронзительный интеллетомат. Просто я второй по величию компьютер во всей вселенной пространства-времени. Почему же второй? не унимался Ланквил. Уж не имеешь ли ты в виду мультиизвилинного потнахерона или семипятного умномета? или презрительные огни зажглись на терминале компьютера. Я и думать не думаю об этих кибернетических простаках, взревел он. А говорю ни о чем ином, как о компьютере, который грядет после меня. Фукт тяжело вздохнул и посмотрел на Ланквелла. Может, оставим это и обратимся к нему с тем вопросом, ради которого его создали? Что ж, программисты пожали плечами и собрались силами. О пронзительный интеллектомат. Мы создали тебя с одной лишь целью, чтобы ты сообщил нам Ланквелл перевел дух. Ответ. Ответ, повторил компьютер. Какой ответ? Жизни, страстно воскликнул Фук. Вселенной, страстно воскликнул Ланквилл. И всего остального, вскричали они дуэтом. Сверхкомпьютер задумался. Сложно, наконец проронил он. Но ты можешь это сделать? Вновь наступило исполненное значение тишина. Да, молвил он. Могу. И ответ есть? задыхаясь от волнения спросил Фуг. Простой ответ, добавил Ланквилл. Да, сказал компьютер. Жизнь, Вселенная и все остальное. Ответ есть. Однако, прибавил он. Мне придется подумать. Торжественность момента была нарушена самым неожиданным образом. Дверь распахнулась, и в кабинет ворвались двое разгневанных мужчин выцветших в выцветших синих робах Куркускуанского университета. Они яростно отбивались от служащих, пытающихся их задержать. Мы требуем, чтобы нас впустили!» скричал младший из них, отпихивая локтем хорошенькую секретаршу. Вы не имеете права нас задерживать, кричал старший, выталкивая за дверь помощника программиста. Мы требуем, чтобы вы не имели права нас задерживать, надрывался младший, хотя его никто уже не задерживал. Кто вы такие? встав грозно спросил Ланквелл. Чего хотите? Я Маджиктис, заявил старший. А я требую, что я в Румфондель, заорал младший. Маджиктис повернулся к Румфонделю. «Все в порядке, с досадой бросил он. Тебе нет нужды этого требовать. Ну у вас и порядки. Тут же отозвался Врумфондель, молотя кулаками по столу. Я врумфондель, и это не требование, а научный факт. Мы требуем научных фактов. Нет, не требуем, раздраженно воскликнул Маджиктис. Именно этого мы и не требуем. Чего угодно, только не фактов, едва переведя дух, закричал Врумфондель. А требуем мы как раз полного отсутствия научных фактов. Я требую, что я либо врумфондель, либо нет. «Но «Ну кто вы такие, черт вас подери? Не выдержал Фук. Мы, ответил Маджиктис. Философы. А может и нет, зловещно сказал Врумфондель, погрозив программистам пальцем. Философы-философы, заверил Маджиктис. Мы находимся здесь в качестве полномочных представителей Объединенного союза философов, мудрецов и титанов мысли. Мы требуем, чтобы эту машину немедленно выключили. А в чем дело? спросил Ланквел. А я вам скажу, пообещал Маджиктис. В разделении функций. Вот в чем дело. Мы требуем, взревел Врумфондель, что дело возможно в разделении функций. Пускай машины занимаются вычислениями, предостерег маджиктис, а уж о вечном и непроходящем позаботимся мы. Согласно закону, поиски абсолютной истины наша прерогатива. А если проклятая машина действительно найдет ее, мы же лишимся работы. Иначе говоря, какой смысл ночи напролет спорить о существовании бога, если эта поганая железяз к утру выдает номер его телефона? Верно, заорал в румфондель. Мы требуем жестко установленных границ сомнения и неопределенности!» Неожиданно комнату сотряс зычный голос. «Не угодно ли выслушать мое мнение? Мы объявим заволстовку, взвопил в румфонделе. Правильно, поддержал Маджиктис. «Еще узнаете, чем пахнет всеобщая забастовка философов. Я лишь хотел сказать, оглушительно взревел компьютер. Что все мои цепи заняты сейчас поисками ответа. на основной вопрос жизни, вселенной и всего остального. Он замолчал и, удостоверившись, что владеет вниманием безраздельно, тихо продолжил. Но на такую программу понадобится некоторое время. Фук нетерпеливо взглянул на часы. Сколько же? «Семь с половиной миллионов лет, произнес пронзительный интеллектомат. Ланквилл и Фук заморгав дружно воскликнули: «Семь с половиной миллионов лет!" Я ведь сказал, что мне придется подумать, не так ли? Но главное вот в чем. Такая исполинская задача, такой исполинский размах неизбежно вызовут шумиху в печати, привлекут всеобщий интерес к философии в целом. У каждого появится своя собственная точка зрения на то, к какому ответу я в конце концов приду. И пока вы будете спорить друг с другом, считайте, что ваше дело в шляпе. Философы переглянулись. Светлая голова восхищенно прошептал Маджиктис. Они повернулись на цыпочках и вышли за двери навстречу такой жизни, которая не могла им привидеться и в самых смелых мечтаниях.